Глава 33 Я повисла на своем обороте практически без сил, словно марионетка, которой обрезали ниточки. В комнату вместе с Валентайном ворвался уличный воздух, остро свежий и холодный. Он немного разогнал тошнотворную вонь крови и смерти, но почему-то именно теперь, вдохнув запах леса и мокрой травы, я почувствовала, что мне совсем плохо, и уткнулась лицом Римусу в плечо. Было уже почти все равно, кто о чем подумает и что скажет. Я ощутила, как крыс напрягся и прижал меня к себе очень собственническим жестом, а оторвавшись от его плеча, успела поймать мрачно тяжелый обмен мужскими взглядами. «Если бы ты не прикрывал мне спину», — сквозь зубы выговорил Валентайн, быстро поднимая разбросанную по полу одежду. «Что здесь вообще происходит?» «Понятия не имею», — сердито отозвалась я покрепче прижимаясь к своему оборотню и понимая, что вот только битвы рогатых соперников мне тут не хватало для полного счастья. «Это твой дом. Тебе и знать, откуда все эти уроды набежали и зачем пытались нас убить». «Ва... ваша светлость...» Возле камина ожил и запыхтел, задыхаясь раненый толстяк. «Ваша светлость, я вез вам очень важные вести из столицы, а какие-то наемники попытались...» И с ними был человек, лорда Карингтона, я его узнал. Прямо с такой гордостью и негодованием выпалил. Опознал врага, я молодец. Простите, что я привел их сюда, я не хотел. Но этот дом был ближе всего. Я не знал, что вы здесь, думал запереться в доме и переждать. Я про себя только и успела подумать, что мужик — дурак. Выкурили бы его из дому, если он так нужен, а потом сама себя одернула спасаясь от смерти, нормально бежать туда, где есть хоть какое-то укрытие, и тут не до рассуждений. Карингтон с помощью предателя тайно проник в ваш замок, в лес Римус, и явно не целями, так как за стеной его ждали наемники. Я успел поднять шум, только уже слишком поздно. Уверен, он успел сбежать и похитить вашу сестру. Ничего не понимаю. Устало как-то выдохнул Валентайн, уже одев рубашку и накидывая плащ. Лайор — мой друг, и Николет должна была стать его женой. Зачем её похищать? Затем, видимо, что на его сестре ты жениться не торопился, и Николет любит другого. Я устало пожала плечами. А твой друг наделал долгов и нанял ведьму, чтобы она соблазнила и отвлекла тебя от его планов. Ох и взгляд я получила в ответ на эти слова. Мурашки по спине побежали. Но она бычилась и упрямо продолжила. Я не уверена, плохо разбираюсь в ваших законах, но если он будет мужем не колет, а с тобой что-то случится, именно их ребёнок унаследует герцогство». «Да, но...» — начал раздраженно Валентайн, прожигая во мне дыру взглядом. «Предатель — та самая женщина, которую подозревали в отравлении Ньюбейлов, но причину и мотивов не нашли», — окончательно выдал себя как всезнающего шпиона Римус. «Вы можете ее потом допросить» если она выжила. «Так!» — встряхнулся герцог. «Сначала мы скачем в замок. Ты!» — зыркнул он на раненого толстяка. «Сиди здесь, я за тобой пришлю. Ты!» Теперь и меня одарили довольно злым взглядом. «По дороге объяснишь, от каких планов должна была меня отвлекать? И если бы не спасение моей кормилицы? Хотя соблазнение тебе удалось». «Ты?» — Валентайн мрачно посмотрел на Римуса. Потом устало махнул рукой. «Откуда вы все свалились на мою голову?» И вышел. «Охренеть вообще!» — мрачно сказала я ему вслед. «Раздал указание, светлость драная, штоп его! Все вокруг какашки один он, д'Артаньян в белом пальто!» «Ты!» — подражая властной интонации герцога, объявил мой оборотень. «Поедешь со мной подальше отсюда! Пусть они сами разбираются в своем бардаке!» Римус. Я отпустила его и отступила на пол шага. Мне вдруг стало так страшно, как не было в тот момент, когда на меня пер маньяк с окровавленным мечом. Страшно и больно. Римус, я должна ехать с ним. Зачем? Или предпочитаешь, роль герцогской любовницы? Да в задницу эту роль и этого герцога, ответила я зло, очень зло, потому что чувствовала, как сжимается горло от непрошенных слез. Ты не понимаешь, там ни калет, и у нее книга ведьмы. Это мой единственный шанс вернуться домой. Прости. «Зачем тебе домой?» Почти умоляюще произнес Римус. «Слав, я... мы...» «Прости, прости, прости!» Слезы все же хлынули у меня из глаз, и я повисла на шее у мужчины, отчаянно рыдая и лихорадочно целуя его в губы, в щёки, куда попало. «Прости, но это не мой мир! Я боюсь его! Я здесь чужая, и я не могу тут!» Ты же свободен теперь, поводок порвался и не должен мне помогать. И я не хочу, чтобы ты рисковал. Уходи один. Я говорила и чувствовала, как он леденеет с каждым словом, становится словно каменным, чужим. Это было очень страшно, потому что больно и как-то безнадежно. А ведь я даже точно не знала, есть ли в проклятой книге нужное заклинание, а если есть, смогу ли я им воспользоваться. Но обманывать дальше, пользоваться Римусом, чтобы получить свое, заставлять его рисковать ради меня, а потом бросить... Нет, я не могла так с ним поступать. У меня все внутренности от ужаса скручивало при одной только мысли, что он уйдет, и я останусь одна. Но... но иначе я просто не могла. Я влюбилась, как последняя дура. Ладно, поехали добывать твою книгу. Мужчина как-то по-особенному нежно поцеловал меня в губы, потом вытер мне слезы, неизвестно откуда взявшимся платком, решительно отодвинул от себя и вышел вслед за герцогом. Больше всего мне хотелось в этот момент сесть прямо на пол, не обращая внимания на трупы вокруг и лужи крови на каменных плитах, и нарыдаться до потери сознания. Но я сцепила зубы, задавила слезы и пошла. Пошла за ним. Перед домом тоже все было красиво, живописно. И трупно. Тела наемников валялись по всей поляне, и кровь казалась густой черной смолой в серебристом лунном свете. Валентайн уже поймал своего коня и подвел его к самой двери, а Римус как раз схватил под устцы одну из свободно бродивших вокруг лошадей наемников. На меня он не смотрел. Поедешь со мной, объявил герцог. Нам надо поговорить. Оборотень даже не повернул головы в нашу сторону. Я только устало подняла глаза на Валентайна и кивнула. «Подсади. Я не умею ездить верхом. И даже влезть на эту... это животное не смогу». И это ты мне тоже должна объяснить, как и его». Валентайн мотнул головой в сторону Римуса, а затем одним движением взлетел в седло. Потом легко, как ребенка, подхватил меня и усадил к себе на колени. «Вообще-то ничего не должна». Меня охватило какое-то странное оцепенение. Неизвестно откуда навалилось глухое равнодушие и нежелание как-то выкручиваться, врать и оправдываться. Хотя необходимость разговора я понимала. Я не велислава Твою ведьму Николет выдала секте очистителей, и они собирались сжечь ее на костре. Кстати, правильно выдала и правильно собиралась, но не сумели, халтурщики. Эта гадина сбежала и подсунула меня на свое место. «Как?» — подсунула. Мы ехали не слишком быстро, потому что еще не выбрались из леса на дорогу, и в темноте лошадь могла споткнуться. Герцог умудрялся и править, и меня удерживать, и вопросы задавать. «Тогда откуда ты знаешь, что Карингтон ее нанял?» Я вгляделась в темноту впереди, потом быстро посмотрела на Римуса, скачущего рядом. Сердце болезненно сжалось, но пришлось справляться с болью и начинать с самого начала. Про другой мир я распространяться не стала. Решила, что для Валентайна это слишком. Достаточно того, что ведьминское колдовство притянуло меня издалека, и из с другой страны. Римус спас меня из костра. А когда я, напуганная, недоумевающая, не понимающая, что вообще происходит, пыталась разобраться и найти способ вернуться домой, прискакал он, Валентайн, и, не особенно спрашивая мои желания, уволок в замок. Ну и дальше коротко про подброшенные письма шантажиста, про Николет и про разговор с Карингтоном, и про то, что герцогская сестра меня вычислила, и мы объединились, а потом додумались до заговора. То есть Велеслава не родственница Алистера, верно? Верно. Его тоже шантажировали. Но об этом ты с ним сам поговори. Я не знаю, в чем там дело. Мой секретарь и друг притащил в замок ведьму, Другой мой друг нанял эту ведьму, чтобы меня соблазнить. Моя сестра сдала ведьму на костер. Нос надо меньше задирать и внимательнее смотреть по сторонам. Я почему-то начала злиться. И не сравнивай Лайора, который все это затеял, чтобы получить твое герцогство, и Алистера, которому не оставили выбора. Он мог прийти ко мне и рассказать правду. «Значит, не мог!» — окончательно рассердилась я. Значит, его шантажировали чем-то таким, что тебе знать нельзя или опасно. Ты не подумал, что твой секретарь и друг Алистер просто не хотел тебя втягивать в свои неприятности? Одно дело девка, которой хочется стать любовницей герцога и жить богато, а другое — реальная опасность. Про то, что Велиславу нанял лаёр, Алистер не знал. Поэтому притащил ведьму, которая меня соблазнила, приворожила. Но если ты не ведьма... Почему тогда колдовство до сих пор действует? «Да не действует никакое колдовство», — вздохнула я. «Просто ты здоровый взрослый мужчина, хоть и дурак, и влюбиться в красивую женщину для тебя нормально. А уеду — забудешь через час. Ну а что, не ведьма я, и нафиг он мне не сдался привораживать. Хотя, конечно, если бы не Римус, но это совсем другое. Так, не реветь». Про способность оживлять нарисованное я рассказывать не стала. Зато на вопрос герцога, почему сразу не сбежала и не сказала правду, честно призналась, что искала ведьмовскую книгу, в которой есть заклинание возврата. Наверное. Может быть. На что получила настороженно недоверчивый взгляд. Ну да, странно. Не ведьма ищет ведьмовскую книгу. «Домой хочу! Что непонятного!» — огрызнулась я на этот взгляд. Это единственный шанс. Но николет ее запрятала так надежно, что не найти. И вообще, у тебя очень умная сестра. Не фыркой. Она-то меня сразу раскусила и разглядела то, что ты под носом не заметил. Николь первая сообразила, как защитить тебя от ведьмы и ее приворота. Но даже она не ожидала от Лайора такой подлости. «Я сам до сих пор не готов в это поверить до конца», — процедил герцог. «Ни во что не готов поверить». «Если бы я хотела тебя обмануть, придумала бы менее идиотскую и более правдоподобную историю», — невесело хмыкнула я. Валентайн на секунду задумался, и в этот момент, молча едущий рядом Римус, взмахнул рукой, привлекая наше внимание и указывая вперед. «Кто-то мчится со стороны замка», — завернул налево. «Догоним».